С некоторых пор мне стало сложно сталкиваться лицом к лицу с Вирджинией. Она не была открытым человеком, и считать ее эмоции было довольно сложно. Но что-то подсказывало мне, что сестра действительно любила Татума. Любила так, что готова была прощать ему многочисленных наложниц, готова была воспитывать ребенка от одной из них, лишь бы быть с ним. Я могла признать, что любила его не меньше, но это было в прошлом, ведь так? Семейный обед прошел в напряженной атмосфере. Мама не могла поверить в то, какую участь уготовил мне правитель. Папа бесконечно говорил что-то о самолетах и давал наставления, а Ви кусала губы и почти не притронулась к блюдам. Когда родители вышли из гостиной, сестра подсела ближе и быстро спросила. «Он летит с тобой?» Несложно было догадаться, о ком она говорила, но ее взволнованный голос и тоска в глазах – вынудили меня отвести взгляд. «Татум летит с Арчи Уорреном. Я никому не говорила, какие отношения связывают нас с Арчи. Родители все равно бы не поняли. Он для них обычный рабочий, и нашу дружбу они точно никогда бы не одобрили. Я уже не говорю о других, более серьезных отношениях». «Арчи очень хорошо разбирается в самолетах», – добавила я. «Наверное, он самый лучший напарник, какого только можно пожелать». «Хорошо!» — кивнула сестра. «Это хорошо. Он поможет Татуму, правда?» «Они команда, думаю, да. Ты переживаешь за него?» Не выдержала я, снова подняв на нее взгляд. «Я не хочу, чтобы он погиб там. Зачем это все? Зачем пересекать великие горы? Это опасно, безрассудно!» Вирджиния принялась теребить светлую косу, украшенную мелкими цветами. Я впервые видела ее настолько живой. Она не могла скрыть своих эмоций. Ты его любишь? Стоило мне это произнести, как мы обе испугались. Вирджиния отодвинулась и отвернулась в сторону. Я прикусила губу и на миг зажмурилась. За что нам все это? Как так вышло, что мы обе влюбились в одного человека? Но он отказался от Вирджинии, а меня и вовсе никогда не воспринимал всерьез. Любил ли он когда-нибудь и способен ли вообще на это чувство? Возвращаться в Форрест отчаянно не хотелось. Я медленно шла по центральным улицам Элла Роуз, разглядывая яркие витрины магазинов, вдыхая аромат свежих булочек из кондитерской и пряности из соседней лавки. На город уже опускались сумерки, потому ехать на летное поле, наверное, уже не стоило. Да и думать о работе я все равно не могла повернула к платформе, собираясь отправиться домой, как вдруг услышала сзади знакомый голос. «Сицилия!» Татум быстро шел в мою сторону, а я так и не смогла отвести от него взгляд. Смотрела, не отрываясь, пока он не приблизился ко мне на расстояние в пару шагов. «Привет!» – произнес он и улыбнулся. «Думал, не успею тебя догнать. Ты на платформу?» «Да, собираюсь домой». Он нахмурился и покосился за мою спину. Именно в той стороне располагался десятиэтажный дом, где жили родители. «А, ты имеешь в виду район Форест? Слушай, а я как раз еду в ту сторону. Давай-ка со мной». Он подхватил меня под локоть и потащил к подошедшему скоростному вагону. Я правда хотела возмутиться и вырваться из его захвата, но не смогла. Прикосновение его ладони к моей коже лишила меня силы воли. «Нет, кажется, меня не отпустила. Я все еще его... Что с тобой сегодня?» прищурившись спросил Татум, прерывая поток моих сумбурных мыслей. «Даже не спросишь, куда мы с тобой поедем?» Я дала себе мысленную затрещину и буркнула. «Я еду домой, а вот ты можешь катиться на все четыре стороны». На его лице засияла озорная улыбка. Он довольно кивнул и и развалился на сиденье, похлопав ладонью по соседнему. Я закатила глаза, но села рядом, скрестив руки на груди. «Открой секрет, Сицилия, мне как раз нужно доехать до твоего славного райончика и попасть в одно тайное местечко. Я был там однажды пару лет назад, могу заблудиться». «Будущий правитель Элла Роуз не знает собственных владений?» – съязвила я. Он вдруг стал серьезным. Выпрямился в кожаном кресле и внимательно посмотрел на меня. Я даже дышать перестала. Молча и покорно тонула в голубых глазах, на дне которых плясали черти. Будто стремились утянуть в омут, подавив волю. На днях я ездил границы с пустынными землями в сопровождении призраков. Эти места находятся за долиной фермеров. Я впервые покинул город за 25 лет. Что ты там делал? «Ты же знаешь, что случилось с моим братом, с Зейном?» «Да, слышала об этом», — кивнула я, опуская взгляд. «Почему-то говорить на эту тему было сложно. Наверное, по той причине, что шестое чувство подсказывало мне, как сильно Татум переживает из-за брата. Ты хотел... хотел сбежать из-за схватки?» Татум горько усмехнулся и потер шею ладонями, покачал головой. «Я бы не смог, Сицилия!» уж точно не один. Да и чертовы призраки не позволят. Отец отобрал своих лучших воинов, сделав из них еще более сильных и выносливых мутантов. Бежать не получится. «Как думаешь, что с Зейном?» Тихо спросила я. «Каждый день задаюсь этим вопросом, но даже представить не могу. Знаешь, я часто думаю о том, что стало с нашей планетой. Ведь где-то еще есть континенты. Может быть, есть шанс...» найти райский уголок, — усмехнулся тату Понятия не имею, может ли рай существовать в нашей гнилой реальности. Шансов мало. — Реальность можно изменить. Барн скриво улыбнулся и отвел взгляд. Но я поняла, что он не был согласен с моими словами. — Идем, Сицилия. Снова взял меня за руку, дождался, когда вагон остановится, и помог мне спуститься. Я попыталась выдернуть ладонь из его захвата, но он не позволил. Мрачно покосился и качнул головой. Я же невольно огляделась. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел меня в компании сына правителя. «Боишься, что твоему дружку донесут, с кем ты гуляешь за ручку?» усмехнулся Татум. «Сплетни мне ни к чему». Нахмурилась я, предприняв очередную попытку, но снова тщетно. Люди только недавно, наконец, привыкли ко мне. Хотя я по-прежнему замечаю настороженные взгляды, Многие думают, что я... Что я могу донести правителю их разговоры и мнения о власти. «Считают тебя шпионкой?» – кивнул он. «Так будет всегда, Сицилия. Ты не принадлежишь к их обществу. И больше не принадлежу к элите!» – отрезала я. «Разве это не было твоим желанием? На что ты надеялась? Я всего лишь хотела заниматься любимым делом. Хотела сама выбирать свою судьбу. Почему это запрещено?» Татум повернулся, чтобы посмотреть в мои глаза. Крепче сжал мои пальцы. А я не хотел жениться и заводить детей. Не мечтал участвовать в схватке. В этом мы с тобой равны. Я тоже не хозяин своей жизни. Далее мы шли молча, но по-прежнему не расцепили рук. Сердце замирало в груди от этой близости. Как же это возможно? Как можно испытывать такие сильные эмоции, в общем-то, не самому приятному человеку, если уж говорить честно. Я знала его легкомысленном отношении к девушкам, о предательстве невесты и моей сестры, о посещении шумных вечеринок, где алкоголь льется рекой и повсюду танцуют полуголые наложницы. Я знала обо всем этом. Разве можно его любить? И за что? Но выходило так, что чувства не поддаются никакой логике и здравому смыслу. Это что-то за гранью сознания. Это внутренняя необъяснимая тяга к конкретному человеку, которая может или уничтожить тебя, или вознести к небесам. «Сицилия, нам нужна скала, откуда открывается вид на море», вырвал меня из раздумий голос Татума. «Мы правильно идем?» «Я огляделась, будто только сейчас поняла, что мы в этом мире не одни, и что-то еще существует, кроме нас с ним». «Да», то есть нужно взять немного левее. Значит, нам нужна вон та тропинка. Дама, вперед!» Криво усмехнулся он, а я до боли впилась ногтями в ладони. Как же ему шли и эта ухмылка, и хитрый прищур невозможных голубых глаз. «Татум Барнс — мой личный ад!»